Остался след схематичный рисунок артефакта в круге. Если бы бумага не получила одобрения, след стал бы рисунком негативом. Где-то на пятнадцатом или шестнадцатом соглашении я полюбовалась такой картинкой. А что значит, нет одобрительной резолюции Регаль-Эш? озадачилась я, порывшись в инсталлированной памяти предков. Значит ли это, что договор расторгается? «Ну, не все оказалось так однозначно. Это всего лишь значит, что архет не видит в заключенном договоре пользы для мира или усматривает вред, потому князь, пожелавший его заключить, все риски берет на себя и готов в случае чего держать ответ. Детализировать артефакт не будет. Стремно князьям на себя такую ответственность брать, а, а то ж».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 мутировавшие непоправимо. У меня и так с головой сейчас беда. Слишком много всего и сразу. Интересно, понятное дело, но еще и страшновато. Что следующим будет в голову инсталлировано из-за моего неумения следить за полетом фантазия? Да, лучше не загадывать, а то неизвестно, до чего додумаюсь. Все, хватит рефлексировать. У меня еще три верхние папки не разобраны, а в остальных ящиках и конь не валялся.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 Пока я толкала двери и взмахом руки, приглашала всех в комнаты. Хорошо, что уложились, мы завтра идем в дверь Фарварда. Название Мира само скакнуло на язык, едва не запнувшийся от гремящего слова. Дозволена ли тройка сопровождающих? Тут же уточнил план и охотник, напоминая о безопасности. Да, повторила я договоренность, переданную через Зара, и уточнила. Ты тоже пойдешь, хвостатый?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 Будто не бумажки сортировала, а мешки с углем грузила, которые не только тяжелые, но еще и давят острыми углами на все места при переноске.